показывал фрагменты из телевизионных передач. Приятно, что во всех городах были аншлаги. Признаюсь я, не ощущал разницы между зрителями в Сибири и в Америке. Принимали очень сердечно. К сожалению, поездку омрачила тяжёлая болезнь с высокой температурой, диким кашлем и слабостью, привязался какой-то заграничный вирус. Некоторые выступления были отменены, иные перенесены на другой день. Приходилось порой выходить на сцену с температурой 39. Но благодаря болезни я познакомился в Сан-Франциско с чудесным доктором Эдвардом Рохлиным. Он приезжал в гостиницу, привозя с собой каждый раз попол аптеки. Его помощница Леночка готовила куриные бульоны, вообще трогательно заботилась обо мне, как о родном человеке, замечательные, прекрасные люди. браль. В Риге состоялась встреча со зрителями, тоже очень тёплая. Но я бы не упомянула о ней, если бы не записка, которую я хочу процитировать дословно. Я хочу рассказать вам уникально анекдотический случай. Моя приятельница, разуверившись во всём и вся, решила распрощаться с этой жизнью. Она купила бутылку коньяка,